Вот войска в Афганистан вне всяких сомнений было ошибкой. Очаг опасности для нашей страны там существовал, данных на этот счёт было достаточно, разрешать же кризисную ситуацию следовало путём переговоров. Критикуя руководство страны за эту ошибку, у нас заодно подвергли порицанию труд солдата, выполнявшего приказ военно-политического руководства с верой в его справедливость. Это ослабило боеспособность армии. Оскорбив и унизив солдата, руководители и общество, принявшее участие в этом, лишили себя права на защиту с его стороны. Труд солдата на Руси и Истари всегда был в почете. Опасность, нависшая сегодня над страной, настоятельно требует исправить эту вторую ошибку. Пока не поздно. Пока. Конец книги. Февраль 1997 года. Считал Евгений Терновский.